Глава двадцать пятая В коридор вышел спустя час, оставив Жанну приводить себя в порядок. На ходу застегивая костюм, остановил пожилого мужчину в очках и спросил. «Уважаемый, а не подскажете мне, где найти бойца по имени Жорж?» «Полчаса назад был у меня, лечил его немного, но сейчас понятия не имею о его местонахождении», ответил мужчина и поспешно удалился. «Значит, Жорж лечился. Видать, встряхнул я ему головушку». Но ничего, меня за это время тоже подлечили. В любом случае, надо найти его и поговорить. Либо окончательно передеремся, либо пойдем на мировую. Еще не мешает узнать, от чего помер Тарков. Надеюсь, что Шухов тут ни при чем. Хотя, если Игнат узнал о том, что Тарков хотел его убить, то вполне может быть при чем. Вот ты где, все убежище обыскал уже. Повернувшись, я увидел спешащего в моем направлении мужичка по имени Игорь. У Таркова что? Более подходящей кандидатуры на должность зама не нашлось. — Где Жанна? — спросил Игорь. — Куда вы пропали? — Где Жанна, не знаю, — соврал я. Пропадать не пропадал. Она оставила меня в каком-то туалете. В себя после драки приходил. — Вот сучка! — тихо проворчал Игорь. — И Жорж куда-то пропал. Наверняка вместе они. Я мысленно посмеялся. Увы, но Жорж и Жанна точно не вместе. Хотя кто знает, какие у них отношения были до моего появления. — Руслан, пошли со мной. — позвал Игорь и направился в том направлении, откуда недавно пришел. В том, что он знает мое имя, я не удивился. Пашка уже успел снюхаться с замом Таркова и рассказать достаточно многое. Самое веселое то, что Жанна моего имени по-прежнему не знает. — Как умер Тарков? — спросил я, шагая следом за Игорем. Он спокойно, будто говоря о чем-то привычном, ответил. Его убил мутант, которого поймал Игнат Шухов. Никто не думал, что тварь способна сломать клетку. Предположение не оправдалось. Шухов не убивал Таркова. Но это не говорит, что он не причастен к его смерти. Шухов поймал мутанта, который упокоил Таркова. Все-таки немного причастности имеется. А так, конечно, все это бред. Наверняка Шухов не хотел смерти Таркова. Если бы хотел... то он убил бы его собственноручно. Сухов на это способен, не сомневаюсь. Мы вошли в столовую, до да отказа набитую народом. В основном бойцами. — Вот он, нашелся, — заголосил в дверях Игорь. — Это Руслан, и еще один наш спаситель. Дружный вопль дал понять, что мне безумно рады. Пашка, Женя и остальные нашлись в центре полукруга. Кто-то схватил меня за костюм и начал проталкивать к ним. — Наши герои, — объявил Игорь. «Да заткнись ты!» — рявкнул я и растолкал тех, кто пытался дотащить меня в центр полукруга. В столовой повисла тишина. «Что за колумбур вы тут устроили?» — спросил я и начал осматривать присутствующих. «Какие нахрен герои?» — взяв направление к выходу, негромко добавил. «Парни, за мной! Паша, тебя это тоже касается!» Игорь догнал меня в коридоре. Схватив за руку, попытался остановить, при этом сказав. «Руслан, ты не понял, мы хотели как лучше!» «Значит, Руслан», — тихо сказала Жанна, появившаяся из примыкающего коридора. Подмигнув мне, она вошла в столовую. «Как лучше?» — спросил я, сурово посмотрев на Игоря. «Как лучше — это выйти на поверхность и заняться восстановлением периметра базы. Как лучше — это похоронить Таркова. Отдавать почести надо настоящим героям. Мы, Игорек, далеко не герои». Большего не сказал. Не слушая причитания Игоря, Взял направление к выходу на поверхность и спустя несколько минут увидел утреннее небо. Главное не смотреть на землю. Убрать трупы зараженных будет сложно. Хорошо, что участвовать в этом не придется. Нашу технику успели оккупировать и расставить вокруг ангара. Не тронули только тигр. Возможно, до него пока не дошли руки. Обитатели базы огорчатся, когда мы заберем все обратно. «Ты извини, Руслан. Пашка дружески обнял меня за плечи. Не знаю, что на меня нашло». Смерть Таркова была неприятной неожиданностью. — Не злюсь. Моя вина в твоих психах тоже есть. — Где остальные? — Нам пора возвращаться в дивизию. Задача выполнена. Оставаться здесь не вижу смысла. — Почему? — удивился Пашка. — А Жорж? Он хочет реванша. — Идиоты! — пробормотал я и направился к Тигру. Пашка последовал за мной. Женя и остальные бойцы из убежища не выбрались. Дорогу знают, догонят. Пол дороги до дивизии ехали молча. В итоге заговорил Пашка. — Точно не обижаешься? — Если бы обижался, то ты бы понял это. — Нет, Паша, не обижаюсь. Разбитым носом меня сложно обидеть. В данный момент я боюсь. — Боишься? Чего боишься? Жоржа? Усмехнувшись, я покачал головой. — Паша, ты точно дурак. Драка с Жоржем меня не испугаешь. Могу прямо сейчас развернуться, вернуться на базу особого отдела, и устроить реванш. Наколочу по пороже Жоржу, он наколотит мне. Веселое шоу, все будут рады. Колотить по мордам, это ведь так забавно, а главное важно. Я понял тебя, Руслан. Ты боишься, что вернувшись в дивизию, мы увидим горы трупов. Там много бойцов, этого можно не бояться. Я не стал переубеждать Пашку в обратном. У Барабашкина много бойцов, но у мутантов их все равно больше. Любую оборону можно сломать. Оборона, выстроенная Тарковым, сломалась, а сам он мертв. Куда уехал Шухов, неизвестно. Даже не стал спрашивать об этом, потому что знаю, что не получу ответов. Ситуация усугубляется с каждой минутой. Только этого никто не замечает. Почему я уверен, что станет еще хуже? Вернувшись, увидели, что ничего не изменилось. Мутанты не пришли. Все осталось так же, как и несколько часов назад. Тигр отправился на законное место. Отсутствие остальной техники и Жени с бойцами никого не удивило. Дивизия медленно просыпается, всем глубоко плевать на происходящее. Было решено найти Барабашкина, Сеню и Роста. Долго искать не пришлось. Они обнаружились все там же, но уже не спящие, а продолжающие попойку. «Опа!» Увидев меня в проеме, Сеня радостно вскочил и заплетающимся языком спросил. «Рус, вы куда пропали?» «Бухара, ура!» пробормотал я, стараясь как можно меньше дышать перегаром. «Пацаны!» Рост попытался встать со стула, но не смог и продолжил говорить сидя. «Чего такие хмурые? Айда с нами по коньячку. Закусочка! Скоро шашлык принесут!» «Шашлык!» Грозно рявкнул Барабашкин и встал. «Где шашлык? Охренели там!» С трудом держась на ногах, он прошел рядом со мной и исчез в коридоре. «Не человек этот Барабашкин, а какая-то гора!» Но нельзя быть настолько огромным. — Вот Дима сдаёт! — воскликнул Сеня и икнул. Показав направление, в котором ушёл Барабашкин, добавил. — В три раза больше нас с ростом выпил и до сих пор на ногах стоит. Положив Сеню руки на плечи, я ощутимо встряхнул его и, посмотрев в глаза, попросил. — Дружище, прекращай пить. Ни к чему хорошему это не приведёт. — Да брось ты, Руслан! — Сеня оттолкнул меня и пошёл к столу. «Мы в безопасности. Это место защищено. Можно расслабиться». Слова Сени меня добили. Развернувшись, пошел на улицу. Пашка догнал на подходе к казармам. Показав на лавочку, спросил. «Поговорим?» «Давай поговорим», — согласился я и сел. «Что не так, Руслан?» — спросил Пашка, опустившись на лавку рядом. «Ты поменялся, стал другим. Что не так?» «О чем ты?» «О поведении. Не узнаю тебя». «Прежний Руслан, которого я знал, куда-то исчез. Ты другой. Расскажи, что тебя гложет. Лучше выговориться. «Меня ничего не гложет, честно. На меня давит неизвестность и смерть Таркова. Нет, мне плевать на старого мертвого ГБшника. Просто совсем недавно я думал, что, встретив его, получу ответы на вопросы. Не получилось». Взглянув товарищу в глаза, я спросил. «Паша, ответь честно. Ты знаешь, что нам делать?» Он покачал головой. Тогда этот разговор не имеет смысла. Извини, но мне нужно отдохнуть, пойду погуляю. Я ушел, чувствуя на спине Пашкин взгляд. Погулять, конечно, так себе отмазка, но я должен был что-то сказать. Мне нужно совсем немного времени, пять-шесть часов, не больше. То, что задумано, должно быть сделано, как ни крути. Заправляя тигру полный бак, ждал, что мной заинтересуются, но всем было наплевать. Проверив машину и убедившись, что она полностью исправна, решил ехать. На выезде с территории дивизии меня остановили. Ответ, что поехал встречать парней, возвращающихся с зачистки, хмурых ребят вполне устроил. Дивизия осталась позади, первая часть плана выполнена. Побег прошел успешно. Всю дорогу до базы особого отдела думал о происходящем. Что-то не так, что-то назревает. Тарков был далеко не дурак. Он кого-то или чего-то опасался, знал что-то невыносимо важное, но сказать об этом боялся. Увы, но Тарков унес свои знания в могилу. Возможно, он оставил какие-то записи. Мне нужно найти их, нужны подсказки. Действовать вслепую надоело, хочется понимания. Встретить Женю у ангара не ожидал. Трупы зараженных уже убирают. Возле входа их не осталось. Только кровь, много крови, спекшейся и липнущей к ботинкам. «Не говори, что тебя за нами послал Барабашкин», — увидев меня, сказал Женя. Я покачал головой. «Не посылал? Ему похрен? Где вы и чем занимаетесь? Бухает?» «Вот и нам теперь похрен», — с гордостью заявил Женя. «Мы больше не с ним, здесь гораздо лучше». «Вам решать?» — я пожал плечами и спросил. «Мне нужен Игорек. Где его найти?» «Тебе нужен я». — крикнул Жорж, и крайне пафосно вышел из ангара. — Не думал, что увижу тебя, но спасибо судьбе встретились, реваншу быть. Оставив Женю, я подошел к Жоржу вплотную и, посмотрев в голубые глаза, спросил. — Парень, ты дурак? — Ты за это ответишь, — оскалился Жорж. Сделав шаг назад и улыбнувшись, я раскинул руки в стороны и ответил. — Да, пожалуйста, вот он я, начинай. Жорж бросился в атаку. Физическое превосходство на его стороне. На пол головы выше и значительно тяжелее. накачанный и до ужаса самоуверенный. Пускай. Остановить противника у меня не получилось. Нанести хоть какие-то повреждения тем более. Уйти с линии атаки показалось самым правильным. Жорж остановился, развернулся и снова попер на меня. Увы, но второй раз обмануть его не выйдет. На меня посыпались удары. Сильные и хлесткие. Захотелось выхватить пистолет и сделать Жоржу пару дополнительных отверстий. Как ни крути, но убить его я не смогу, поэтому придется драться. И самое главное, придется победить. Болезненно получив по печени коленом, решил сменить тактику и дал взять себя в захват. Бросить меня Жорж не успел, потому что полетел сам. Зеваки, которые убирали трупы, прекратили неинтересное занятие и собрались на неожиданное шоу. Драка — это всегда весело. За короткий промежуток зрителей набежало около двадцати, включая Женю и его товарищей. Падение Жоржа на залитый кровью асфальт они восприняли дружным у Сгруппироваться и поставить блок Жорж не успел. Мой смачный пинок в лицо не выдержал и остался лежать без сознания. — Нечестно, — тут же взревел кто-то из зрителей, — лежачего нельзя бить. Дружное недовольство охватило толпу. — О честности боя никто не говорил! — крикнул я и направился к ангару. — Жорж получил то, чего хотел. Найти Игоря оказалось нетрудно. Распросив бойцов, узнал его точное местоположение. Совсем недавно кабинет принадлежал Таркову. Пепельница и початая бутылка коньяка на столе говорят об этом. — Ты? — Игорь уставился на меня, словно на мутанта. — Вернулся? — Как видишь. Я сел в кресло и внимательно посмотрел на нового руководителя убежища. Как ни крути, но до Таркова ему далеко. Вот складом заведовать — это в самый раз. — А где твой друг Паша, который? — задумчиво спросил Игорь. — И это, ваши у нас решили остаться. Решим вопрос? — Паши нет со мной, — честно ответил я. — На парней плевать, их решение. Поднявшись, я подошел к двери и защелкнул замок. Пришло время врать, другого выхода просто нет. Игорь удивился и быстро спросил. — Зачем ты закрылся? Страх в его глазах прочитался отчетливо. Для большего эффекта я вытащил из кобуры пистолет и положил на стол, направив стволом в сторону собеседника. — Не убивай! — прошептал Игорь, в мгновение съежившись. — Не буду. Не за этим пришел сюда. — А зачем? — надежда слышится в голосе. — За ответами и за информацией. — Ты зам Таркова. «Какие инструкции он оставил тебе?» «Не отвечу даже под угрозой смерти», — выпалил Игорь, заметно осмелев. Я усмехнулся. «Дурак ты, Игорек, потому что ничего не понимаешь. Я доверенное лицо Таркова. Нам мир нужно спасать, а не в убежище сидеть. Ты готов спасти мир?» Игорь округлил глаза. «Я?» «Ты, ты, кто же еще? Ведь все инструкции у тебя. Нет, мир спасет Шухов». «Это он тебе так сказал?» — Нет. — Игорь энергично замотал головой. — Так говорил Тарков. — Шухов — ключевая фигура. — А Смирнов? — А третий избранный. — Увы, но все не только вокруг Шухова вертится. — Куда его Тарков отправил, не подскажешь? — Нет, никогда не скажу. — Чуть ли не закричал Игорь. — Хорошо, сам найду. Я ведь третий избранный. В этом никаких проблем. Проблема в предателях, которые окружают нас. Один из них мой друг, его зовут Паша. Тарков говорил тебе о предателях? Игорь впал в ступор. Взглянув на шкаф, я заметил среди книг небольшую деревянную коробочку. Взяв ее и открыв, увидел странный предмет, похожий на часы. Корпус сделан из непонятного металла. Циферблат имеет 13 непонятных значений и две стрелки. Неужели это еще одна вещица, сохранившаяся со времен гипербореи? Стоит попробовать угадать. Бросив часы на стол перед Игорем, спросил. «Гиперборейская штуковина. Знал об этом?» «Знал». А ответил Игорь, рассматривая часы. «Но не знал, что ты осведомлен. Ты вправду человек Таркова и третий избранный?» «Правда». Спокойно и максимально убедительно соврал я. «Мне нужна помощь. Без Таркова мои руки связаны. Игорь, только ты способен помочь мне». Игорь думал секунд десять. Я видел, что его одолевают сомнения. Ответ порадовал. Шухов уехал в Аркаим на поиск города. Аркаим, Аркаим. Я задумался. Кто-то уехал в Аркаим. Кто же это был? Вертится в памяти. Думай, Руслан. Шухов уехал в Аркаим, чтобы встретиться с старой Ираном и Максимом. Сказал я, вспомнив, где слышал про Аркаим. Тара говорил о нем. Также он говорил, что Шухов и Смирнов их пока не касаются. — Значит, теперь касаются. — Ты об этом знал? — Это не секрет. Мне нужно знать другое, что говорил Тарков. Игорь задумался. Он многое говорил. — Мне нужны важные сведения. Он говорил что-нибудь непонятное. — Говорил что-то о древних, о титанах, которые помогут, о могилах, в которых они сидят, и о этом. Игорь на секунду замолчал, словно боясь быть услышанным. Говорил, что все может быть иначе. Тарков сказал, что, возможно, нас используют, и что не может все быть настолько гладко. Это все? Или было еще что-то? Игорь кивнул и ответил. «Все. Я уточнил. Тарков говорил это перед смертью?» Игорь снова кивнул. «Что-нибудь еще Тарков говорил?» Игорь замотал головой. «Хорошо». Я встал и начал осматривать кабинет. «Вещи Таркова, его ноутбук, планшет, записные книжки, флешки, телефон». «Мне нужны они». «Зачем?» Я схватил со стола пистолет, тем самым напугав собеседника. Убрав его в кобуру, ответил. «Информация, ценная информация, потому что вещи Таркова знают многое. Твоя миссия выполнена, связной, спасибо». «Но как?» — удивился Игорь и сказал. «Я и вправду связной. В случае гибели Таркова должен передать тебе все. Почему ты не назвал кодовое слово?» Я мысленно усмехнулся. — Значит, Тарков все-таки знал, что может погибнуть, и подстраховался. Не удивлюсь, что доверенное лицо — Паша. — Извини, друг, но впервые за все время я обыграл тебя. Просто связной Таркова оказался слишком разговорчив. — Кодовое слово? — спросил я и улыбнулся. — Зачем оно, если ты без этого разговорчив? Покинул бывший кабинет Таркова в приподнятом настроении. Полчаса Игорь принесет все, что нужно. Более того, он дал добро покопаться в арсенале особого отдела и взять необходимое. «Необходимо мне многое». Жанна нашла меня в арсенале, когда упаковывал очередную сумку. Изящно облокотившись на стеллаж с автоматами, спросила. «Ты зачем Жоржа избил?» «Пусть не лезет», — ответил я и приступил к пополнению запаса патронов. «Они лишними никогда не бывают, а багажник у Тигра большой». «Ну да». Согласилась Жанна. Жорж любит нарываться. Характер у него нехороший, злопамятный он. Я не ответил. Характер Жоржа меня точно не касается. Схватив с полки коробку с зажигательными патронами, Жанна сказала: Если ты на войну собрался, то эти веселенькие штучки не будут лишними. Не будут, согласился я и начал сгребать зажигательные патроны. А меня с собой возьмешь? спросила Жанна и принялась помогать мне. Оценив ее достоинства как спереди, так и сзади, не думая, ответил «С удовольствием возьму тебя, но не здесь, а желательно на кровати».